Глава 16. Я не палач. Я смотрела, как Дарес, по-прежнему зажимая плечо, медленно поднялся и повернулся к идущим на нас разбойникам. «Сказал, не двигайся!» — нервно повторил первый, подошедший в маске, и дёрнул арбалетом. «Стою». «И ты, леса приказали следом. Я неохотно оттолкнулась от ствола дерева и, покачнувшись, выпрямилась. И потом, глядя на троих бандитов, вставших полукругом, Сделала шаг к Дарресу, замерев бок о бок. «Они хотели его убить», — хрипло проговорила я. «Кириан, сними маску», — приказал дознавателю разбойник, которого я так и не признала. Даррес без лишних слов стянул повязку с лица, глянул на них мрачно и показал кровь, заливающую его ладонь и рукав в куртке. «Что случилось?» Дознаватель взглянул на меня и заговорил. Кириан давно хотел затащить её куда подальше. Пока мы убирали охрану, он уволок Майлис в лес и приказал Астеру пристрелить меня под шумок. Я успел в последний миг. Не знал, что так у вас поступают с теми, кто готов щедро делиться добычей. В его голосе прозвучала ярость и неподдельный гнев. Неплохо получается. Даже складно. Я поправила ворот рубашки и потёрла горло, подтверждая рассказ напарника, и крикнула следом. «Или это Ройс?» — приказал нас убить. Я обвела их лица взглядом. «И вы пришли завершить начатое?» Я медленно и показательно потянулась за ножом, давая понять, что буду защищать свою жизнь до конца. Один из троих дошёл до убитых, шевельнул носком сапога и цокнул. «Дерьмо. Веди их к Ройсу, пусть разбирается», — скомандовал первый. Обратный путь вышел коротким. Окончательно расцвело. Солнце рассыпало лучи сквозь густые кроны деревьев, пока мы шли к месту грабежа. Под надзором нас усадили в похищенный экипаж и повезли обратно в лагерь, не давая ей словом перекинуться. Краем глаза я видела мелькнувшего за окном Ванса. Наверняка этот будет говорить против нас. Я устало откинулась на спинку сиденья, глядя на сидящего напротив Дарреса. Он едва заметно подмигнул. Да уж, влипли. Но отчаиваться рано — Может, этот болтун не только со мной такой разговорчивый, но и главаря в своей правоте убедит? Или воздействует на него? Пусть хоть что теперь делает, лишь бы выкрутился. Об убитом мастере я думать больше не стала. Мои боли и отчаяния схлынули. Может, после разговора с этим эмпатом. Может, это лишь на время. Видит матерь. Я не могла поступить иначе. Не спаси я жизнь дознавателя. Попрощалась бы следом и со своей, как пить дать. И, быть может, Даррис прав, что Кириан не оставил бы меня в покое. За предыдущий день я уже видела его многообещающие взгляды. Стань я действительно предательницей для всех. Докажи они, что чужака я привела обманом. Лучше не думать о той судьбе. В лагере все были вооружены до зубов, а у нас отняли всё. Кинжал, нож за пазухой. Кажется, даже дарс остался без оружия. Кое-где возле шатров виднелись торопливые сборы. Кажется, ждали худшего исхода. На нас смотрели настороженно но ещё хуже стало, когда притащили убитых. Я старалась не смотреть, но всё равно видела тяжёлые взгляды. Где-то за головами собравшихся я увидела седые волосы Анмиры. Чуть поближе толкалась белобрысая искра. Я даже успела показать ей, что всё в порядке. Но Ванс что-то сказал про нас. Поднялся голдёж, начались тычки... Толпа разбойников слилась в одно яростное месиво, но, слава богам, наконец явился Ройс. «Разойдитесь!» — скомандовал он, разогнав толпу. Мы по его приказу вошли в главный шатёр, где жил сам главарь банды. Только мы, никого больше. полог схлопнулся позади, точно капкан в ловушке. Внутри было темно из-за тени, нависающих над нами деревьев. Приятно, хоть чуть душно пахло спиртом и благовониями, На земляном полу валялся приличного вида ковёр. Такой же был расстелен на лавках. Уютно у него тут. Неожиданно. «Сядьте», — кивнул Ройс, хмуро оглядев нас по очереди. Даррес занял место за длинным столом. Я опустилась рядом. «Говори, лиса». Главарь последним уселся за стол напротив. Он положил руки на стол и сцепил пальцы в замок. Я повторила нашу версию, что Кириан хотел дурного, что приказал убить Эрвина, что нам пришлось защищать свои жизни. Хотелось бы когда-то суметь улавливать чувства людей, потому что на суровом, непробиваемом лице главаря шалах ничего не понять. Взгляд его, пробирающий и тяжёлый, не предвещал ничего хорошего. «Итак, вы убили их обоих, и никто не видел, как это произошло, к сожалению». — отозвался Даррес, который всё это время явно чутко следил за эмоциями вожака. — Я до последнего пытался не связываться. Но, похоже, оба решили всё задолго до грабежа. Они заманили Майлис в ловушку и следом планировали убить меня. — Есть хоть что-то, что докажет ваши слова? — Ройс перевёл на него взгляд. — Я ни слова не солгал. Про экипажи и ценный груз. — Верно. — хрипло уточнил Даррес. — Верно. Ройс согнул и разогнул пальцы, будто разминал перед тем, как возьмёт топор и лично отрубит нам головы. «Так какого демона мне было бы связываться и убивать этих двоих?» «Это ты мне скажи», — нехорошо проговорил Ройс. «Ты пришёл в наш лес. Ты здесь чужак. Не тебе наводить здесь свои законы». Даррес увесисто грохнул кулаком по столу. Его глаза тоже нехорошо сверкнули. Вошёл в свою роль даже слишком. Я попыталась его осадить, схватив за рукав. «Хочешь сказать, я должен был отдать свою возлюбленную этим ублюдкам? Должен был решить без резни!» — отрубил Ройс. «Нам не оставили выбора!» — повысила голос уже я. «Ты тоже когда-то хотела жить! Там, на службе у короля! И готов был пресечь путь того, кто помешает тебе спастись, разве не так?» «Проклятие!» — Ройс поднялся, взбешённый тем, что случилось, и не желая признавать мою правоту. «Они разорвут вас на части, потому что вы тут никто, а их знали и знали хорошо». «Знаешь, Ройс, — начал Даррес уверенно, — ты ведь самый разумный тут остался. Тебе верят, в тебя верят. И если не будет в банде тех, кто сеет смуту, это лишь вернёт железную дисциплину». Клянусь жизнью своей матери. Не желал я убивать. И я принёс вам груду золота. Вы можете уйти отсюда, пока не поздно, и будете свободны. Так что я должен сказать им всем? Это ведь я принял вас, как своих. А теперь каждый в лагере может ждать, что следующим вы убьёте его. Здесь не любят чужаков. Я пошёл на риск, когда разрешил вам остаться. И теперь, даже если я поверю вам обоим... Это ничего не изменит. «Изменит», — сказал Даррес, вдруг изменив тон. «Уже хорошо мне знакомый, вкрадчивый, пробирающийся в самую душу, такой, что его слова становятся твоими, будто именно так ты и думал сам, а лишь озвучил». Ройс молча ждал, пока он продолжит. «Если ты поверишь и признаешь то, что это они предали всех вас, что ты имеешь в виду? Даррес посмотрел на меня и вздохнул. И, кажется, я поняла, что он хочет сказать. «Слышал кто-то из них или оба. Убил бургомистра. И то, что вам объявили войну, городские стражи. Я не видел своими глазами, но случайно услышал их разговор про убитого. Кажется, они хотели не только отомстить, но и пограбить втихаря от остальных». Останавливая возражения, Даррес мигом добавил. «Это слышал не только я, но и Искра». Она видела, как и Кириан, и Астер отлучались из лагеря в ту ночь. Можешь допросить её, если не веришь. Ох, всепрощающая мать! Я слушала, как этот хитрец-дознаватель плетёт свою паутину, вплетая ещё больше случайных людей. Теперь и искре досталось. Но она ведь выдаст про похищенных. Надо как-то предупредить, чтобы девчонка не проболталась про женские голоса. А то, что видела бандитов, когда они вернулись из города — «Это ведь чистая правда?» «Да прошу», — глухо обронил Ройс. «И вещи их досмотри», — добавил Даррес, глядя из-под лобья. «Может, успели что спрятать? Вчера видели меня рядом, так мигом сполошились. Едва свару не затеяли». Ройс вперил в него свой взгляд, будто о чём-то резко догадался. «Скажешь, зато на самом деле и хотели убить?» «Может». После короткого молчания кивнул дознаватель. Одним разом решить обе своих проблемы хотели. Слушай, Ройс, я не хотел сеять у вас в смуту. Видел и видел. Не моё ведь дело. Он тоже поднялся, прижал к себе раненую руку. Ничего никому не сказал, даже подумать не мог, что твой бритоголовый полезет убивать за это. Но жизнь моя мне дороже. Если не прав, так признаю свою вину. А если прав, суди нас сам. «Не ожидал, что то на такую беду к нам пришла, лиса», — сказал Ройс, повернувшись ко мне. «И не думал, что мы это заслужили». «Никто не знал, как повернётся», — возразила я. «Ждите тут». Он направился к выходу так решительно, словно собирался своими руками разворотить весь лагерь и докопаться до правды. Но уже у уполога бросил взгляд искоса на Дарреса и заметил. «Через чёрт и умный для кучера». И я не была уверена, что умный это похвала. Даррес пожал плечами. «Все с чего-то начинают, а мой род, увы, слишком беден. Приходится быть умным». Ройс скрылся, за шатром раздались громкие голоса, слившиеся в гул. Я повернулась к Дарресу. Грозный кучер, наёмный убийца в прошлом, новоявленный бандит и дознаватель под прикрытием стоял и покорно ждал моего всплеска эмоций что накинусь на него снова. Но я только устало потёрла глаза кончиками пальцев, выдохнула в ещё дрожащей ладони, приходя в себя. "Да и догадаюсь", сказала я едва слышно, опустив руки. "В вещах Кириана действительно можно что-то найти, что свяжет его с бургомистром?" Дарис медленно кивнул. "И это что-то появилось там не просто так". Он неопределённо развёл руками. Мне хотелось То ли задушить его, то ли... что? Он втянул нас всех в свою игру. И меня, и Искру, и даже уже мёртвого Кириана Састером. Ведь я почему-то уверена, что не они убили бургомистра. Но как же удобно было теперь свалить на них эту вину. Просто сложи 2 и 2 и получишь то, что хочешь увидеть. Но если это докажет нашу правоту, Ройс сможет простить нас прилюдно. Значит, ты знал. Я приблизилась к нему и прошептала так, чтобы не услышали снаружи. «Ты заранее знал, что придётся его убить сегодня?» К этому было много предпосылок. Туманно отозвался Даррес, глядя на меня непривычно задумчиво. Я решил подстраховаться. Я хотела разозлиться, хотела ненавидеть его, что он ничего не сказал сразу, что заставил меня пережить этот очередной допрос, что мы едва не погибли оба из-за него — Я тоже должна была знать. Но на это не хватило сил. После бессонной ночи и всего, что случилось после, я так хотела забыть прошлое. Уткнувшись лбом в грудь дознавателя, я просто замолчала и позволила ему себя обнять. Осторожно, будто боясь спугнуть, дарас обхватил меня и позволил перевести дух. Нос защекотал запах его крови, и я поморщилась, будто сама была ранена. А удобно пользоваться эмпатом. Не знаю, как это работает, но будто при желании он гасит все плохие эмоции и возвращает умиротворением. Так ты подбирался к своим жертвам? — О чём ты? — Усмирял своим даром, втирался в доверие и убивал, бесшумно и незаметно. Даррес вздёрнул меня за подбородок, поднимая к себе мою голову. — Ты не моя жертва, и я больше не палач. Мой дар лишь помогает находить правду. Я снова смотрела в его обманчиво светлые голубые глаза под тёмными бровями, такие контрастные, с тёмной же бородой. Ему больше подошли бы демонические, тёмные, с полыхающим там огнём. Он улыбался, от чего выше уходили скулы. И зачем он так смотрит? Зачем вообще так? Зачем рядом со мной? Я для него только средство дойти до цели. Дарис явно из тех, кто пойдёт по головам ради неё. Надо бежать от него прочь. Уходить, пока не поздно. И ни за что не верить. Однако так вдруг сладко, томительно в его объятиях, что я медлила. Той рукой, что касался моего подбородка, Даррес скользнул по щеке, за ухо, провёл тёплой ладонью под волосами, путаясь во взлохмаченных прядях. Большим пальцем очертил скулу. И не держал Не притягивал, но сам склонился ко мне. Его дыхание смешалось с моим, и я уже ждала жаркое ощущение его губ на своих, мучительно выбирая, позволить сделать это снова или послать к демонам туда, откуда явился. Если Ройс ничего не найдёт у Кириана, если он не поверит, всё кончено. И будет так романтично. Последний волнующий поцелуй охваченных страстью безумцев — перед жестокой расправой. Я вроде никогда ещё не чувствовала себя такой глупой. Я совершала глупости, ошибалась, но ещё никогда так безудержно.